Глава двадцатая, в которой наконец-то появляются ответы на все вопросы, а также происходит нечто очень даже удивительное. Камера была небольшой, но на удивление светлой и чистой. Простая кровать, привинченная к полу, такие же стул и стол. На потолке световые панели, за выгородкой туалет и умывальник. Возможно, я не считался особо опасным преступником. Но скорее за мной круглосуточно наблюдали по видео, и в случае чего могли остановить членовредительства или попытку побега. Хотя куда отсюда бежать, я совершенно не представлял. Да и не собирался, если честно. В конце концов, ничего противозаконного я не совершил. Это и ежу должно быть понятно. Хотя, как говорится, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Но все же хотелось верить в лучшее. Больше всего меня мучили отсутствие сигарет и неизвестность. Большую часть времени я валялся на кровати и в тысячный раз прокручивал в голове произошедшее после принудительного выхода из виртуальности. Прозрачный верх капсулы отъехал в сторону. Я, ничего не понимающий, скрушащий виски головной болью, вызванной экстренным выходом из виртуальности, сел в ложементе и замер. В комнате были люди. Пять человек, близнецы-братья. Все они были одеты в одинаковые черные комбинезоны с одинаковыми черными бронежилетами поверх них. Лица скрывали одинаковые забрала, одинаковых шлемов, а в руках люди сжимали одинаковые укороченные автоматы. Одинаковые зайчики от одинаковых целеуказателей, которых блуждали по моей груди и голове. Ого! Я сглотнул. Головная боль, как наименее значимая из проблем, отошла на второй план. «Мужики, а вы кто? И что тут делаете?» Между одинаковыми протолкался еще один мужик в гражданском. Черные джинсы, черный свитер под горло, черные ботинки. Только бронежилеты Кобура на боку говорили о том, что не одинаковый с одинаковыми заодно, скорее всего. «Эй, вы чего, парни?» «Вы его охранять должны были, а не готовиться расстрелять!» «Простите, товарищ капитан!» Смущенно прогудел из-под шлема один из одинаковых. «Рефлекторно на звук повернулись!» «Рефлекторно!» Пробурчал тот, кого назвали капитаном. «Стволы уберите!» Точки лазерных целеуказателей исчезли, и я облегченно выдохнул. Капитан, между тем, подошел ко мне и протянул руку. «Трипольцев Олег Николаевич. Безопасность, девятый отдел. Киберпреступления и мошенничество в сети». «Это специальность?» — не удержался я от не очень уместной шутки. «Нет, это преступления, которыми мы занимаемся». Едва заметно улыбнувшись, ответил капитан. «Ну, хоть с юмором, мужик, уже хорошо. Но все же, что происходит?» «Я бы хотел увидеть своего адвоката». — ляпнул я первое, что мне пришло в голову. — Какой адвокат, блин? Откуда он у меня? — А ты в чем-то виноват? — вскинул брови трипольцев. — Я не буду ничего говорить. — И правильно. Давайте, ребята, выводите его. В изолятор пока. Сердце пропустило удар и ухнуло куда-то в желудок. — Изолятор? До какого... — Успокойся, это стандартная процедура. — И поверь мне, это в твоих же интересах. Я лишь пожал плечами. Ну — Ну-ну. Интересно, сколько сгинувшего в застенках народа слышало такие фразы? — Пойдем, парень. Ко мне подошел один из близнецов и положил руку на плечо. — Только не дури. — Скажите хотя бы, в чем меня обвиняют? — Повернув голову, крикнул я, когда меня уже выводили из комнаты. «Всему свое время, Данил! Всему свое время!» Потом был двор, оцепленный автоматчиками. Короткий путь до ворот, возле которых стояли несколько темных машин без опознавательных знаков и фургон на базе микроавтобуса, в который меня засунули не то чтоб жестко, но и без особых церемоний. И более длинный путь до места назначения. Здесь меня достали из машины, провели по нескольким коридорам и впихнули в камеру. всё Сколько времени прошло с тех пор, сказать я затруднялся. Часы с меня сняли. Несколько раз я забывался тревожным сном, но чаще бродил туда-сюда по камере, размышляя, что от меня могло понадобиться спецслужбам. В том, что это именно они, я не сомневался. Во-первых, потому что о существовании в родной полиции девятого отдела я не слышал. А во-вторых, если бы меня взяли копы, сидел бы я не в комфортабельной камере, а в общей хате изолятора временного содержания. Ну или в камере предварительного заключения. Хотя ничто не отменяет вероятности, что из этой комнаты я могу отправиться прямо туда. Кормили четыре раза. Достаточно вкусно и сытно. Каша с мясом. «Борщ, какой-то салат, причем выглядело это все так, будто доставили еду из кафешки, а не приготовили в тюремном пищеблоке. Четыре раза? Это значит, я здесь больше суток. Блин, долго они меня тут изводить еще будут?» Замок открылся почти бесшумно. На пороге оказался очередной близнец, в коридоре маячили еще двое. «Киреев, на выход!» Скомандовал близнец так, будь то кроме меня здесь был кто-то еще. Я пожал плечами и встал с кровати. На этот раз ехать никуда не пришлось, а близнецы выглядели сопровождающими, а не конвоирами. К моей радости мне вернулись сигареты и зажигалку. Про часы и смартфон буркнули, мол, позже. «Позже» — это очень хорошо. «Позже» — внушает надежду. Еще несколько переходов по коридорам и лестницам, и я с единственным оставшимся сопровождающим оказался у кабинета без таблички. «Входи!» — кивнул близнец. Я в очередной раз пожал плечами и толкнул дверь. «Здравствуй, Данил!» — поздоровался со мной Трипольцев. «Заходи, располагайся! Ждем только тебя!» «Ну офигеть! Будь-то старый друг пригласил на чаепитие, а я опоздал, застряв в пробке!» Подавив возмущение, я обвел взглядом комнату. Пара диванов, пара кресел, стол, на стене телевизор впечатляющей диагонали. На одном из диванов сидит Антон, рядом с ним достаточно молодые мужчина и женщина, видимо его родители. но да, он несовершеннолетний же!» «Интересно, что они подумали, когда их выдернули из Китая с сообщением о том, что им нужно явиться в полицию?» Парень кивнул мне. Родители посмотрели враждебно-осуждающим взглядом. «Небось, решили, что это я Антона втянул в неприятности, а не наоборот?» Я, решив ничему не удивляться и вообще держать как можно более невозмутимый вид, кивнул в ответ. «Привет!» «Не удивляться было сложно!» На столе сидела Алина, болтала ногами и жевала жвачку. Взгляд девушки был доброжелательным и дружелюбным. На лице легкая улыбка. Я что-то буркнул и направился к свободному креслу. Уселся в него и выжидающе посмотрел на Трипольцева. — Ну, теперь, когда все в сборе, думаю, можно начинать, — проговорил тот. — В первую очередь я хочу выразить благодарность Антону и Даниле. Вы, хоть и сами того не знали, очень сильно помогли девятому отделению. Без вас, а особенно без тебя, Данила, операция имела гораздо меньше шансов на успех. Спасибо. Я чуть не поперхнулся, но продолжил держать марку. Ужасно хотелось курить, и на столике возле меня даже стояла пепельница. Но окна в кабинете были закрыты, и я решил потерпеть». «Также я вынужден принести извинения за вынужденное задержание. Поверьте, это нужно было для вашей же безопасности. Вы ни в чем не обвиняетесь и сможете покинуть эту комнату и это здание в любую минуту. Но, думаю, вам все же хочется узнать обо всех обстоятельствах дела, в которые вы оказались втянуты. Может, перейдем, наконец, к этому самому делу? А то я пока не очень хорошо понимаю, в чем конкретно я помог». Возможно, это прозвучало рисковато, но мое настроение и обстоятельства встречи не располагали к словесным реверансам. Конечно. Давайте начнем. Итак. Все началось с исчезновения одного из трех ведущих разработчиков игры Гриада Онлайн, Ивана Кузнецова. Это дело вели наши коллеги, и сначала ничто не предвещало, что эта работа для девятого отдела. На всякий случай напомню, что мы занимаемся расследованиями того, что обычно называют киберпреступлениями, то есть преступлений, которые совершены в сети или виртуальности. До того момента, как некто Аттила, который иногда нас консультирует по играм с полным погружением, прислал мне файл, который ему, в свою очередь, пришел от исчезнувшего Кузнецова спустя неделю после исчезновения. В письме Кузнецов рассказал, что опасается за свою жизнь, в связи с чем собрал всю информацию, которая доказывает причастность «Зао Ренессанс» к преступлениям, среди которых похищения мошенничество и даже незаконные эксперименты над человеческим сознанием. Не имея возможности выйти в сеть, Кузнецов собрал всю информацию в игровом файле, который спрятал внутри гряды. Файл можно было получить, лишь убив… м м ивент босса», — подсказала Алина, улыбнулась и надула большой пузырь из жвачки. «Блин, она-то что тут делает, а? Откуда они ее выцарапали?» «Да, спасибо. Простите, непосредственно в игровых терминах я могу путаться. Так вот, файл был спрятан внутри игры, и получить его можно было, лишь создав в редакторе определенный квест». до этого не в игре, и пройдя его определенным способом в составе определенной группы. Зачем такие сложности? Ведь можно было просто отправить всю информацию по той же почте. Трипольцев покачал головой. Кузнецов догадывался, что с ним произойдет. Он был нужен для того, чтобы закончить ключевую часть полигона, известного как альвиора и доработать какие-то механизмы в гряди, которые он разрабатывал самолично, и на доработку которых без него ушло бы чересчур много времени. Он знал, что доступа к сети у него не будет, а информацию, которую он заложил в файл, логины, пароли, адреса серверов и прочее, прочее, прочее, получить можно было только изнутри Ренессанса. Там настолько объемный массив данных, что запомнить их было попросту невозможно. Кузнецов прекрасно понимал, что после того, как он все закончит, шансов передать информацию у него не будет. Потому еще до того, как исчезнуть, он написал письмо с подробным описанием квеста и установил таймер. Если в течение недели Кузнецов не отменял отправку, файл уходил к Аттиле. «А почему именно ему? Почему не в полицию, например?» Трепольцев пожал плечами. Потому что там решили бы, что это какой-то бред. Вы поймите, в полиции по большей части работают нормальные люди, но им катастрофически не хватает времени, чтобы вникать в современные игры и технологии виртуальности. А непосредственно к нам файл мог и не попасть. Потому Кузнецов отправил его от Тили, которого давно знал и в связях которого с нами догадывался. Он хотел быть уверенным, что письмо попадет в нужные руки. если можно так выразиться. Могу я продолжить? Да, конечно. Пожал я плечами. Кузнецов закодировал часть игры так, чтобы получить файл, не пройдя квест, было невозможно. Также он что-то сделал с игровой локацией, как там ее... Крайт, снова подсказала Алина. Да, спасибо. Он что-то сделал с Крайтом, чтобы внести изменения, которые сделают создание квеста невозможным, было нельзя. А почему в Ренессансе просто не отключили редактор игровых уровней? Пришел мне в голову крайне логичный вопрос. Об этом позже. Я кивнул. Аттила проанализировал запросы на игровом аукционе и пришел к выводу, что кто-то уже приступил к созданию квеста. Так он вышел на Антона. Почему именно Антон? Задал вопрос отец парня. Потому что он победил в конкурсе на звание мастера квестов. А этот конкурс был затеян специально для того, чтобы найти человека, который точно сможет воссоздать квест Кузнецова. Ничего не понял. Затеян кем? Ренессансом? Не совсем. Конкурс затеял Гард, бывший киберспортсмен, ставший впоследствии чем-то вроде искусственного интеллекта альвиоры который также хотел вывести Ренессанс на чистую воду, продолжил я. Но тут тоже неувязка, которая меня тревожит с того момента, как я услышал эту историю от Антона. У Гарта был доступ к сети, он отправлял мне сообщение, пытался помочь. Почему он выбрал такой сложный путь? Почему сам не мог связаться с вами, например? Антон говорил что-то про нейросеть, контролирующую Гарта. Но мне в это как-то слабо верится. Когда Гарту было нужно... Он вполне свободно выходил в сеть, насколько я знаю. Да, верно, и эта неувязка объясняется весьма просто, хоть и несколько неожиданно. У Гарта не было цели разоблачить ренессанс. Более того, он старался сделать все для того, чтобы это не произошло. Не понял. Я решил забить на приличие, достал сигарету и все-таки закурил, поймав на себе неодобрительный взгляд матери Антона. Трипольцев молча открыл окно и вернулся на свое место. Чтобы это объяснить, нужно для начала немного рассказать о самом Гарте. Амбициозный молодой киберспортсмен был буквально повернут на стремление доказать всем, что он лучший. Пока он был <кхм>, жив, скажем так, особых проблем с этим не было, хоть чрезмерное стремление к успеху иногда и было слегка маниакальным. Когда во время церемонии награждения произошел взрыв, тело парня было искалечено. Он получил намного более серьезные увечья, чем твоя сестра, Данил, и умирал. В этот момент к нему, к круглому сироте, и подкатили со своим предложением люди из Ренессанса, которым очень нужен был подопытный кролик для обкатки технологии оцифровки человеческого сознания. Он, разумеется, согласился. Большой ошибкой Ренессанса стало то, что они решили сделать его чем-то большим, чем просто игровым юнитом социфрованным сознанием живого человека. Психика Гарта, и без того пошатнувшаяся, пошла совсем в разнос после того, как он осознал, что в мир людей ему не вернуться уже никогда. В какой-то момент, упиваясь всемогуществом внутри альвиоры и более чем широкими возможностями в Сети, Он осознал, что у него впереди вечность, что он фактически бессмертен, а следовательно, равен Богу. Что? Я даже поперхнулся дымом. Это в целом нормально. Психиатрические лечебницы заполнены наполеонами, антихристами и христами. Отличие в том, что в случае с Гартом впервые за всю историю человечества с ума сошёл цифровой код в который превратилось в человеческое сознание. Однако могущество, которое не перед кем проявить, сомнительное удовольствие. И тогда Гарт начал сводить счеты со старыми недругами. За последние полгода пропало больше 20 человек, так или иначе перешедших дорогу Денису Морозову при жизни. Он сам подкидывал кандидатуры на оцифровку Ренессансу, сам планировал операции, А когда сознание несчастных переселялось в альвиору устраивал им настоящий ад. В какой-то момент ему наскучило и это. Гарту стало тоскливо, одиноко, и он решился. На что? На то, чтобы подарить бессмертие, любви всей своей жизни. Твоей сестре, Данил. Я одной затяжкой докурил сигарету до фильтра и с силой раздавил ее в пепельнице. Но в тот момент, когда он начал разрабатывать операцию по похищению Юлии, он узнал, что у нее есть брат, который, барабанная дробь, идет по следу свитка, обличающего Ренессанс и самого Гарта. И это ему, само собой, не понравилось. «Так, стоп. Я уже совсем ничего не понимаю». Гард, значит, выбрал Антона, чтобы тот создал квест, в результате которого дропается свиток, обличающий Ренессанс. Зачем ему это понадобилось? Ведь должен был пройти вайп, который бы уничтожил игровую расу альвов и поставил крест на возможности получить свиток. Если следовать вашей логике, только того Гарду и было нужно. Но зачем тогда все это усложнять? Тут гораздо логичнее выглядит история Антона, согласно которой Гарт хотел сдать Ренессанс с потрохами. Зачем ему было заморачиваться, если он мог спокойно подождать и забыть о свитке, как о дурном сне? Тут в дело снова вступает больная психика Гарта. Он не доверял Ренессансу, единственным, кто мог прервать его цифровое бессмертие, банально отформатировав жесткие диски. Он работал над тем, чтобы стать независимым, чтобы стать чем-то вроде нейросети и скопировать частичку себя на любое устройство, подключенное к интернету. Но для этого ему нужно было время. Чтобы выиграть его, он собрался шантажировать Ренессанс и потому очень захотел получить свиток. Он решил последовать примеру Кузнецова. В случае, если он не дает отбой, Информация рассылается по целевому перечню адресов. Таким образом, Ренессанс оказался бы заложником ручно созданного монстра. Он собрался добыть свиток до вайпа и втайне от своих создателей. Да, у него самого было более чем достаточно компромата. Но вот данных для доступа к серверам Ренессанса не было. Имея их... Он мог бы сделать так, чтобы никто не мог внести изменения в код, и единственным возможным средством уничтожения Гарта было бы полное удаление всех данных, на что Ренессанс пошел бы с большой неохотой, так как в исследование было вложено слишком много. Потому он и вышел на Антона, рассказав ему хоть и невероятную, но полуправду. «Хорошо, допустим, с этим мы разобрались». Хоть все это и звучит несколько странно. Но есть же еще одна сторона. Тот, кто меня нанял, чтобы добыть свиток. Трион. Кто это и каким он боком ко всему происходящему? Трипольцев широко улыбнулся, шагнул ко мне и протянул руку для пожатия. Трипольцев Олег Николаевич. Трион. Приятно познакомиться. Я окаменел. Мы не могли получить свиток иначе, чем придумал Кузнецов, и выйти напрямую на Антона тоже не могли, его контролировал Гард. Все, что нам оставалось, сыграть в игру, предложенную программистом Гряды. Но так как необходимыми навыками мы не обладали, было решено привлечь человека со стороны. Тебя. Я сидел в полной прострации, не веря собственным ушам. «Обратиться к тебе предложил Аттила, который считал тебя лучшей кандидатурой для этого дела. Он же и дал контакты. Аттила знал, что если начать тебя пугать, ты пойдешь наперекор, потому и ответил так на твой вопрос обо мне. Единственное, чего мы не учли, того, что Гард, собирающийся похитить Юлию, уже вскрыл все твои логины и пароли, подсадил бэкдор на все твои устройства и держал тебя под колпаком». зная о каждом шаге. То, что именно к тебе обратились за помощью, стало для него неожиданностью, и он запаниковал. До такой степени, что уговорил Антона нанять уличного нарка, чтобы тот расколотил всё твое оборудование, и ты не мог войти в гряду хотя бы некоторое время. Но тут произошел прокол. Вломившийся Громила то ли забыл инструкции, то ли не придал им значения. Но разбил он только шлем. Ты же полез в гряду с устаревшего оборудования. Просто запретить тебе доступ в игру Гард не смог. Мы тут пока выясняем. Но, как понимаю, это относится к тому, что наколдовал кузнецов касательно игровой части гряды И тогда Гард решил использовать тебя в своих целях. Таким образом, он собирался убить сразу двух зайцев. помочь Антону в создании квеста и запугать тебя, чтобы ты не обратился в полицию по поводу похищения Юлии. Он разыграл спектакль в реанимационном центре, как бы помог тебе, и прислал Антона, который рассказал выдуманную Гартом страшную историю про могущественную корпорацию на службе у государства. Убедил тебя в том, что добыть свиток – единственный способ помочь сестре. а потом, «Допустим, добыли мы свиток. Что дальше?» «Дальше он собирался сломать ваши капсулы. Родители Антона должны были вернуться нескоро, и вы к этому времени просто погибли бы. Потому мы и прибыли в тот момент, когда вы отправились проходить финальный квест. Наши специалисты отрубили капсулы от сети, оставив только соединение с грядой». И контролировали ваше состояние, готовые в любой момент выдернуть вас в реальность по аварийному протоколу. А как вы собирались узнать, когда мы начинаем? Ведь меня от вас изолировали. Об этом нам доложила бы Алина. Развел руками Трион Трипольцев. Удивился ли я? Нет. Не зря же девушка так настойчиво лезла ко мне и свитку. Но, блин, неужели... Девушка спрыгнула со стола и, как недавно Трипольцев, подошла ко мне, протянув руку. «Баренцева Алина Александровна. Лейтенант. Девятый отдел. Оперативная группа». «Пожимать протянутую руку я не стал». Девушка насмешливо хлопнула пузырем из жвачки и вернулась на свое место. «Не обижайся, Данил!» — снова заговорил Трипольцев. «Мы не могли оставить тебя без контроля». А изучив твой психотип, наши аналитики пришли к выводу, что молодая, красивая и сексуально привлекательная девушка подойдет больше, чем какой-нибудь верный друг, которых у тебя в реале и нет, пожалуй. Ты достаточно тяжело сходишься с людьми. Правда, в игре ты повел себя немного не так, как мы рассчитывали, и потому решили устроить вам встречу в реале. Вы следили за мной, что ли? — Ну, конечно. Мы, во-первых, обеспечивали твою безопасность, а во-вторых, перестраховались. — Замечательно. Гард, вы? Кто еще читал мою переписку и шарился по моим гаджетам? — Не психуй. Ты же сам понимаешь, что без этого было не обойтись. Зато с твоей помощью мы раскрыли больше 20 исчезновений и... Убийствами в полной мере назвать это нельзя, но все же... Что с Юлей? Трипольцев отвел глаза. Они отключили ее от жизнеобеспечения. Из меня будто вынули стержень, поддерживающий мое тело все это время. И я обмяк в кресле. Они отключили ее от жизнеобеспечения. Эй, эй, Дан! Тебе плохо? Дайте воды кто-нибудь! «Не надо мне воды!» — прохрипел я. «Я в порядке!» «Ты будешь еще в большем, когда узнаешь, что Юлия не умерла!» Сердце пропустило удар, я, боясь, что ослышался поднял глаза на капитана. «То есть?» «Ну, нельзя сказать, что она жива в привычном смысле!» «Тело...» «Давай смотреть правде в глаза!» Тело ее мертво давно, и то, что ее сознание не угасло до сих пор, заслуга лишь твоего завидного упрямства. Но сказать, что она мертва, тоже нельзя. Сознание Юлии успели оцифровать, и сейчас она находится в особом инкапсулированном пространстве. Как и другие люди, которых, которых убил Ренессанс. Психологически она в полном порядке и готова с тобой увидеться. — Ну, когда придешь немного в себя. — Меня, будь то катапультой, выбросила из кресла. — Я уже. Трипольцев рассмеялся. — Я так и думал. — Алина, проводи Дана, пожалуйста. — Думаю, закончить тут мы сможем и без него. — Дан, когда наобщаешься с сестрой, зайди, пожалуйста. Тут у нас бумаг накопилось, уйма просто. А ты вроде как один из свидетелей. — Не представляю. Как я все это буду объяснять начальству? Я уже плохо понимал, что говорил капитан, в нетерпении притоптывая ногой у дверей. Алина скользнула со стола, открыла дверь и первой вышла в коридор. Диагностика. Снятие параметров оператора. Подготовка инкапсулированного пространства. Синхронизация. Активация через 5 4 Три, два, один, ноль. Привычная разноцветная рябь перед глазами, сопровождающая каждое погружение в виртуальность, рассеялась, и я осознал себя стоящим на лесной поляне. Щебет птиц, ощущение солнечного луча на коже. А тут миленька Дан! Я обернулся на зов, чувствуя, как замирает сердце, и расплылся в глупой улыбке. По лесной просеке мне навстречу шла сестра. Не в игровом скине. Такая, какой я привык ее видеть. Синие джинсы, черный свитер, густые рыжие волосы, рассыпавшиеся по плечам, и лицо с конопушками. Такое знакомое и так похоже на то, что я вижу в зеркале каждое утро. Я молча подошел к сестре и крепко ее обнял, зарывшись лицом в растрепавшиеся на легком ветерке волосы. «Юлька, как же... как же я рад тебя видеть!» «Я тоже, братик, очень рада. И... извини...» «За что?» «За то, что я так себя повела после смерти родителей. Ты тогда слишком ушел в себя, и мне показалось, что тебе просто все равно. Я почему-то думала, что ты можешь переживать не так, как я. А сейчас мне рассказали, как ты бился за меня, как оплачивал капсулу. как и верил, даже когда прямо сказали, что надежды нет. — Спасибо. Я очень сильно ошибалась в тебе и вела себя, как последняя дура. — Забудь! — Как ты? Юлька криво ухмыльнулась, совсем как я. Я уже и забыл, каково это — видеть собственное отражение не в зеркале, а в лице другого человека. — Ну, на самом деле, неплохо, знаешь. Успела свыкнуться. Я же практически не помню ничего, что было после взрыва. А потом пришла в себя здесь. Гард? Блин, до сих пор не верю, что он свихнулся. Гард мне очень помог на первых порах. Помог адаптироваться. Был таким милахой, таким предупредительным, любезным. У меня ведь к нему какие-то чувства были даже. Прикинь, козёл. Я даже не поверила сперва этим парням, что появились тут, из девятого отдела. Но против фактов не попрёшь. «И что теперь? Что они говорят?» «Что говорят? Ха! Прикинь! Говорят, что я теперь бессмертна! Я до сих пор не могу это осознать!» «И каково это? Жить здесь, в виртуальности?» «Не так уж и плохо. Особенно, если учесть перспективы. Я же, получается, не одна такая. Поднимется шум». К нам тут уже подключились какие-то люди из НИИ нейрофизиологии. Из правительства кто-то был. Обещают нам тут рай земной создать. Наш личный Эдем. В дальнейшем, возможно, даже куда-то еще подключить смогут, чтоб мы тут не скучали, типа. Что-то затирали про игровые миры, в которых мы сможем жить. Не такая уж и плохая перспектива для того, кто и раньше большую часть времени проводил в виртуале. Да и помимо игр, мало ли всякое. в общем, «Нормально!» Юлька отвернулась и смахнула слезу, стараясь, чтобы я этого не увидел. У меня кольнуло сердце. «Слушай, что я все про себя? Ты рассказывай, как у тебя дела? Пойдем, тут такой клевый водопад есть, а еще озеро, а еще...» Сестра схватила меня за руку и потащила куда-то по просеке. Я шел рядом, слушал ее. а на моем лице блуждала счастливая улыбка. Выбравшись из капсулы, я увидел Алину. Она сидела на подоконнике и жевала бессменную жвачку. Бросив взгляд в окно, я нахмурился. Пока я был в виртуальности, успела стемнеть. — Ты что, ждешь меня все это время? — Ну да, должен же тебя кто-то проводить. — И сам бы не заблудился, не маленький. Алина нахмурилась. — Слушай, я хотела с тобой поговорить. Ты, кажется, и так это делаешь. — Я, в общем, была против, чтобы использовать тебя в темную. Это капитан настоял, боялся утечки информации. — А против того, чтобы быть подсадной уткой не была, значит? — Да была, говорю же. — В койку ко мне прыгать тоже не хотела. Капитан настоял? — В смысле? «Говорю, переспать со мной решила по собственному желанию или по долгу службы?» «Тоже пришлось использовать? В тёмную?» Алина несколько секунд смотрела на меня непонимающим взглядом, а потом звонко расхохоталась. «Что смешного?» «Ты... ты вправду думаешь...» «Прости, ты вправду думаешь, что мы переспали?» Девушка буквально давилась смехом. «В смысле?» Настала моя очередь ничего не понимать. «Извини, я не хотела тебя обидеть. В общем, не спали мы. Сначала мы напились, а потом я тебе еще снотворного подмешала, чтоб ты точно вырубился. Правда, немного не рассчитала и отрубилась у тебя дома сама. Еле успела раньше тебя проснуться. Не было у нас ничего, расслабься». У меня вспыхнули щеки. Чтобы скрыть смущение, я потянулся за сигаретами, не обращая внимания на то, что курить здесь, скорее всего, было нельзя. Внимательно наблюдающая за мной девушка не сдержалась и снова прыснула со смеху «Ты в порядке?» «Не знаю», – пробурчал я. «Не знаешь что?» «Не знаю. Рад я тому, что ничего не было или не очень». Алина снова засмеялась. «Пойдем, я тебя проведу. Капитан уже уехал, не дождался тебя. Просил зайти завтра сразу, как сможешь». Мы молча спустились по лестнице. На этот раз путь оказался намного короче. Мы шли по официальной части заведения. В типичном казенном холле я получил бумажный пакет, в котором обнаружил свои часы и смартфон. Благодарно кивнул дежурному и, выйдя на улицу, наконец-то с наслаждением закурил. дан Послышалось сзади. Я обернулся. Алина стояла в проходе, облокотившись на дверной косяк. «Так ты все-таки рад или нет?» это сейчас к чему?» «Ну...» — девушка замялась. «В общем-то, мне понравилось в том баре, как его... грязный читер. Я бы туда заглянула еще. Не по работе. Составишь компанию?» Я глубоко затянулся и выдохнул густой клуб дыма. «У меня больше нет королевского благоволения. Ты в курсе? И вообще сомневаюсь, что в ближайший месяц меня потянет на игры. И за выпивкой я буду следить, чтоб там опять снотворное не оказалось». Она подошла ко мне вплотную, приподнялась на носочки, чтобы стать одного со мной роста, и тихо проговорила. «Больше?» Никако снотворного обещаю. И где-то в глубине её бездонных глаз, я увидел, что на этот раз так и будет.